Глава четвертая. Маришка оказалась шустрой и очень понимающей девушкой. Она помогла смыть всю грязь с волос, вытащила из ванной, переодела в теплый махровый халат и вернула в уютную кроватку. На вид и не скажешь, но силы в ней достаточно. На прикроватной тумбочке меня уже ждали ароматный бульон и нечто похожее на яблочное пюре. С такой едой неудивительно, что новое тело похоже на скелет. Я-то мечтала о свежем хлебе, котлетках и жирном супчике. В общем, стоило пересмотреть рацион. Правда, о такой помощнице я могла только мечтать. В прошлой жизни все приходилось делать самой, и неважно, в каком я состоянии. А вот муж точно чувствовал себя королем. При температуре 37 градусов он не раз писал завещание. Эх, вот и мне довелось почувствовать себя царицей. Махнув на это рукой, порадовалась, что вообще кормят. Еда оказалась вкусной и для вымотанного организма вполне сытной. Я активно работала ложкой, чтобы как можно быстрее вернуться к волнующей меня теме. Правда, своим этикетом едва не загнала Маришку в гроб. Стоило ей увидеть, как я некультурно допиваю остатки бульона из тарелки, она охнула и схватилась за сердце. Хорошо, хоть оставила комментарий при себе. Еще быстрее я разделалась с десертом и запила нехитрый обед какой-то сладковатой водичкой. Меня против воли потянуло в сон. «Маришка, ты обещала ответить на мои вопросы. Напомнила служанке, а та уже собиралась смыться. Госпожа, мне нужно отнести на кухню грязную посуду». Пискнула она но с места не сдвинулась. Ага, вот и первые попытки побега. Девочка боялась меня как черта. Видимо, не привыкла, что с ней могут общаться по-человечески. Это подождет. В первую очередь ты должна помогать мне. Зевнув, поерзала на постели, устраиваясь поудобней. Присаживайся и рассказывай. Что рассказывать? испуганно икнув, она едва не рухнула на пол. Она мялась в стороне, теребя белый фарточек, и выглядела такой несчастной, что хотелось заплакать, обнять и успокоить несчастного ребенка. Только это было бы странно для моего нынешнего положения. «Так», — выставила я ладошку вперед, «для начала успокойся, я не собираюсь тебя пытать и наказывать. Это понятно?» Маришка быстро-быстро закивала, а щепчик на ее голове съехал на бок. «Теперь садись в кресло». Маришка, словно косолапый медведь, подошла к креслу и обреченно рухнула в него. «А теперь объясни, что со мной произошло и почему я в таком состоянии». «Мне не велено». От страха она вжимала голову в шею. «Господин Алистер запретил вести с вами беседы на эту тему». «Он не узнает. Можешь говорить смело». Я старалась успокоить эту мышку, но мое терпение не было безграничным. Безумно хотелось спать, и лишь любопытство заставляло меня держаться в сознании. Вы выпили несколько пузырьков с сильными ядами из личных запасов вашего папеньки. Лекарь чудом успел спасти вас, погрузив в лечебный сон, в котором вы пробыли больше пяти суток». Она говорила, плотно зажмурив глаза, словно после этого ее должно было убить разрядом молний. мне сказать, что я сильно удивилась. С такими родственниками кто угодно с ума сойдет. Девочка была не просто сиротой при живом отце, но еще и товаром в его руках. В таких случаях я радуюсь, что у меня было мало родственников. Да, они не были идеальными, но и настолько гнилыми не были. «И почему я вдруг решила так поступить?» Задумчиво протянула, надеясь, что Маришка знает ответ. «Вы не хотели участвовать в отборе темных. Все время плакали и кричали, что лучше быстрая смерть». Уже громче всхлипывая, отвечала служанка. «Вы были так несчастны, что пошли на отчаянный шаг, чтобы не становиться жертвой». «Так-так, а вот это уже было интересно». Уже в который раз я слышала про этот отбор и тёмных, но совершенно не понимала, что это за существа и чем опасны. Служанка явно не посвящена во все подробности, её знаний не хватало, нужна была тяжёлая артиллерия. Учебники по мирозданию, политики и прочее. Но это потом, когда хоть немного приду в себя и отосплюсь. «Ладно, пока хватит». «Сейчас я хочу поспать, но у меня есть к тебе просьба». Глаза буквально слипались Я говорила и одновременно засыпала. «Принеси в мою комнату побольше книг, чтобы в них было как можно больше информации о мире, истории и про темных тоже». Последние слова произнесла на грани сна, так и не услышав ответа. «Мне было все равно, что подумают родственники. Если что, буду ссылаться на амнезию». Перед глазами стали проплывать какие-то странные картинки, словно из прошлого. Но не моего, а Аннет. Да, это точно была жизнь глубоко несчастного ребенка. Воспоминания наполняли меня, позволяя побыть на месте одинокой девочки, брошенной на произвол судьбы. Матушку звали Розали. Она была единственной супругой лорда Алистера III, а аннет была их единственным ребенком к сожалению розали больше не смогла зачать а алистер требовал наследника и чем больше он требовал тем быстрее чахла леди розали когда аннет было чуть больше пяти лет ее матушка скончалась а отец узнал что у него родился бастард. естественно лорд алистер принял сына и сделал его законным наследником а вот к дочери Окончательно охладел, посчитав, что от той может быть лишь одна польза, как от выгодного товара. В доме появились самые именитые учителя. Этикет, танцы, музыка, искусство речи. Какие только предметы не преподавали маленькой девочке. Лорд Алистер не скупился на образование и здоровье дочери, видимо, считая это хорошим вложением в будущее. В принципе, так и было. Аннет сама не была глупышкой. Она усердно училась, впитывала все как губка, в отличие от своего избалованного брата. Тот не хотел учиться от слова совсем и постоянно обижал сестру. Он бил дорогие вазы, рвал картины, портил шелковые подушки и все сваливал на сестру. Аннет стала забитой, тихой и очень плаксивой. В современном мире девочку определили бы к психологу, Но в этом мире такого врача не было. Она прекрасно танцевала, разбиралась в искусстве, умела вести светские беседы, ухаживать за растениями, имела неплохой вкус и даже кое-какие знания в экономике. Регулярные занятия дали свои плоды. Фигура у девушки была изящной, женственной, без лишних мышц. К своему совершеннолетию Аннет превратилась в прекрасный цветок с расшатанной психикой. Но отца это не остановило от коварных замыслов. Он не собирался останавливаться на достигнутом и нашел для дочери выгодную партию. С его точки зрения, конечно же. Это был старый, обрюзший лорд, низенького роста, с огромным животом до самых колен и не менее большим вторым подбородком, закрывающим всю шею. Толстыми пальцами-сардельками он постоянно поправлял рубашку и обмахивал лицо шелковым платком. К странной фигуре прилагалась сияющая лысина, которая не переставала потеть, а дышал он, как загнанная лошадь, причем делал это всегда, даже когда не шевелился. Любое движение давалось ему с трудом. лестнице этот лорд не переносил на дух, поэтому никогда не поднимался на второй этаж семейного поместья, либо делал это, растрачивая крохи своей магии. Но и это были не все изъяны. Ведь если он улыбался, оголяя кривые, как поваленный забор зубы цвета сжженной карамели, то бедную Аннет начинала тошнить. К этим недостаткам добавлялся и неприятный аромат, исходящий от мужчины. Соленый запах пота, смешанный с горьким табаком. Лорд лордом, а образование этого мужчины оставляло желать лучшего. Ни одного плюса в нем не было, кроме огромного состояния, приглянувшегося папеньке. Своё богатство ему удавалось сохранить только благодаря выгодным вложениям и хорошим связям. Лорд Алистер хотел урвать кусочек этих богатств, а еще лучше — Завладеть всем без остатка. Почему-то Аннет не сопротивлялась. Она была как безвольная овца на привязи. Все шло своим чередом. Уже близилась свадьба. Невеста становилась с каждым днем все печальней. А жених все шире. Пока в один день не пришло одно занимательное письмо. Сон резко оборвался. Картинка воспоминаний сменилась. теперь я вернее Аннет, с заплаканными глазами и припухлым красным носом стояла перед зеркалом. Прерывисто дыша, она не отводила взгляда от собственного отражения и неожиданно заговорила. «Они убьют нас, медленно и мучительно, высасывая всю жизненную энергию». Слезы лились по ее щекам без остановки. «Ты должна знать, темные лорды безжалостны» они убивают своих невест чтобы жить за их счет Анет испуганно вертела головой по сторонам, будто боялась быть обнаруженной в любой момент. Нагнувшись она понизила голос и заговорщицки зашептала я слишком слаба но ты не такая ты сильная не позволим убить себя Анет была напугана замолчав она растворилась в зеркале, а вместе с ней и мой сон. Проснулась в холодном поту, подскочив на кровати, и долго не могла привести дыхание в норму. анет дала мне подсказку. Теперь я знала, что стоит на кону.